Часть третья. Перекрыть пути снабжения опухоли. Победить, как Жуков под Сталинградом. При описании борьбы с раком часто используют военные метафоры. Для меня в этой связи нет более точного сравнения, чем сравнение с одним из величайших сражений Второй мировой войны. Лето 1942 года. В окрестностях Сталинграда Гитлер собирает мощнейшую в истории человечества разрушительную силу. Более миллиона закаленных в боях солдат, десятки тысяч орудий, тысячи самолетов. А с другой стороны, плохо оснащенная советская армия, в большинстве своем состоящая из гражданских лиц, которые до войны никогда не держали в руках оружия, но которые, не задумываясь, пошли защищать свою страну, свой дом, семью. В ожесточеннейших боях советские войска, поддерживаемые населением, продержались до осени. Несмотря на проявляемый ими героизм, людей катастрофически не хватало. Казалось, что победа нацистов – это вопрос времени. И тут маршал Жуков, которого в августе Ставка направляет для оказания помощи фронтам и координации их действий, полностью меняет стратегию. Вместо того, чтобы продолжать лобовую атаку, не имевшую уже никаких шансов, он концентрирует внимание на тылах противника. Именно здесь располагались части, обеспечивавшие снабжение продовольствием нацистских войск. Состоявшие из румын и итальянцев, значительно менее дисциплинированные и менее боеспособные, они не могли долго противостоять атакам русских. Это отвлекло значительные силы, предназначенные для захвата Сталинграда. Вы думаете, это мелочь? Позвольте разубедить вас в этом. Как только продовольственные поставки для армии прекращаются, она становится недееспособной и капитулирует. В феврале 1943 года немецкие войска были отброшены теперь уже навсегда. Сталинградская битва стала поворотным моментом в ходе Второй мировой войны. Она ознаменовала начало отступления нацистского рака по всей Европе. Солдаты прекрасно знают о стратегической важности продовольственных поставок на фронт. Однако значимость этого аспекта при лечении рака долгое время не была очевидна для онкологов. Возможно, не случайно, что первым, кто обратил на это внимание, стал военный хирург. Проницательность военного хирурга В 60-х годах прошлого века офицер медицинской службы американского флота доктор Джуда Фолкман работал над изобретением способов консервации свежей крови, необходимой для хирургических операций в условиях многомесячного похода на ядерных авианосцах. Чтобы проверить свой метод консервации, Фолкман провел эксперимент с целью узнать, может ли сохраненная кровь обеспечить жизнедеятельность небольшого органа. Он поместил щитовидную железу кролика в стеклянную колбу с кровью. Оказалось, что кровь могла поддерживать орган в живом состоянии. Вопрос заключался в том, сможет ли эта система работать так же хорошо с клетками, которые быстро размножаются, например, во время процесса заживления. Чтобы получить ответ, Фолкман ввел в щитовидную железу раковые клетки, известные своим быстрым циклом воспроизводства. Его ожидал сюрприз. Введенные клетки образовывали опухоли, однако размер этих опухолей не превышал булавочной головки. Сначала он подумал, что клетки мертвы, но затем эти же клетки, подсаженные в мышей, быстро превратились во впечатляющих размеров опухоли, не оставлявшие никакой надежды. В чем же различие между щитовидной железой кролика, заключенной в пробирке, и живыми мышами? Ответ лежал на поверхности. Опухоли, развивающиеся в мышах, были пронизаны кровеносными сосудами, в отличие от микроопухолей в щитовидной железе, изолированной в стеклянной колбе. Это наблюдение привело к заключению, что злокачественная опухоль просто не может расти, если не заставит работать на себя кровеносные сосуды. Одержимый этой гипотезой Фолкман нашел ей множество доказательств из своей хирургической практики. Все раковые опухоли, которые он оперировал, в изобилии были испечлены хрупкими и искривленными кровеносными сосудами. И выглядели они так, будто кто-то сделал их на скорую руку. Ангиогенез или неоваскуляризация это быстрый рост новых кровеносных сосудов. Этот процесс превращает небольшую, обычно безопасную группу атипичных клеток локальную опухоль, в большую опухоль, которая может распространиться на другие органы. Вмешательство, диета или иные, в процесс создания новых кровеносных сосудов может предотвратить рост опухоли. Она будет находиться в состоянии покоя. При некоторых обстоятельствах своевременное вмешательство может даже заставить существующую опухоль уменьшиться. Фолкману не понадобилось много времени, чтобы понять, ни одна живая клетка не сможет жить, если она не будет контактировать с крошечными кровеносными сосудами, нитями тоньше человеческого волоса, называемыми капиллярами. По капиллярам в клетки поступают необходимые кислород и питание, и по ним же уносятся отходы клеточного метаболизма. Раковые клетки тоже нуждаются в питании и им тоже нужно избавляться от отходов. Таким образом, чтобы опухоли могли выжить, они должны быть пронизаны сосудами. Но так как опухоли растут стремительно, нужно заставить кровеносные сосуды расти очень быстро. Фолкман назвал это явление «ангиогенез», от греческих слов «ангио» — сосуд и «генезис» — рождение. Кровеносные сосуды, как правило, стабильная структура. Клетки их стенок, за исключением особых обстоятельств, не создают новое ответвления. Кровеносные сосуды растут, когда есть потребность залечить раны и после менструации. Этот механизм нормального ангиогенеза способен к саморегуляции и хорошо управляем. Естественно, установленные для него границы предотвращают создание хрупких сосудов которые кровоточили бы слишком легко. Чтобы расти, раковые клетки приспосабливают способность организма создавать новые сосуды для собственных нужд. Фолкман понял, один из способов противостоять росту раковых клеток состоит в том, чтобы помешать захвату сосудов, и тогда размер опухоли будет не больше булавочной головки атакуя кровеносные сосуды, создаваемые раковыми клетками, а не сами раковые клетки, мы сможем иссушить опухоль и, возможно, даже заставим ее уменьшиться. Через пустыню В научном сообществе никто не хотел поддерживать эту теорию водопроводчика, придуманную хирургом. О нем говорили примерно так. Фолкман? Да он простой трудяга при операциях, имеющий дело с системами дренажа, и, скорее всего, он ничего не знает о биологии рака. Однако в послужном списке Фолкмана была работа в Гарвардской медицинской школе, и некоторое время он заведовал хирургическим отделением в известной детской больнице. Учитывая это, в 1971 году журнал New England Journal of Medicine согласился опубликовать его эксцентричную гипотезу. Позже Фолкман пересказал разговор, состоявшийся между ним и его коллегой по клинической лаборатории профессором Джоном Эндерсом, Нобелевским лауреатом по физиологии и медицине. Фолкман спросил его, «Может, я слишком подробно написал о своих идеях? Не скопируют ли их лаборатории конкуренты, ведь такие случаи уже бывали?» Затянувшись трубкой, Эндерс улыбнулся. «Думаю, вы полностью защищены от кражи интеллектуальной собственности. Никто вам не верит». И в самом деле, статья Фолкмана не получила откликов. Хуже того, его коллеги начали публично демонстрировать свое неодобрение. Они шумно вставали и покидали зал, когда Фолкман выступал на конференциях. Они шептались о том, что он якобы подтасовал результаты исследований, чтобы подтвердить свои теории и что уж совсем оскорбительно для врача, они называли его шарлатаном. Добившись блестящих результатов как хирург, говорили они, доктор Фолкман сбился с пути. Его начали избегать даже студенты. Они не хотели ставить под удар свою будущую карьеру, связываясь с этим чудаком. В конце 70-х Фолкман лишился должности заведующего отделением. Казалось бы, чем ни повод впасть в глубокую депрессию. Однако Фолкман не отступил. Вот как он объяснил это 20 лет спустя. «Я знал нечто, чего не знал никто другой, и я был практикующий хирург. В конце концов, критиковали меня не хирурги, а в большинстве своем академические ученые. И я знал, что многие из них никогда не видели рака, кроме как на лабораторной тарелке». В этом-то и было их слабое место. Я имел возможность убедиться в том, что опухоль растет в трех измерениях и что она пронизана кровеносными сосудами, где бы ни находилась. Как ученый, я понимал, что представление о локальном раке и быстро разрастающейся опухоли скоро изменится. Поэтому я продолжал говорить. Мои идеи, я думаю, правильные, просто людям понадобится некоторое время, чтобы убедиться в этом. Буквально по кирпичику, проводя эксперимент за экспериментом, Джуда Фолкман вырабатывал ключевые тезисы своей теории рака. Первое. Микроопухоли не могут превратиться в опасные раковые образования без создания питающей их кровеносной сети. Второе, чтобы создать ее, они производят химическое вещество, называемое ангиогенин, которое активирует рост новых сосудов. Третье, новые клетки опухоли, распространяющиеся на остальные части тела (метастазы) опасны только в случае, если они смогут привлечь к себе новые кровеносные сосуды. Четвертое, большие первичные опухоли образуют метастазы, но, как в любой колониальной империи, они не дают отдаленным территориям играть хоть сколько-нибудь важную роль. Чтобы заблокировать рост новых кровеносных сосудов в метастазах, они производят другое химическое вещество – ангиостатин. Вот почему иногда после хирургического удаления первичной опухоли внезапно начинают появляться метастазы. И так все ясно, но большинству ученых эта идея все равно казалась слишком простой. Должно быть, это ересь, твердили они, и их можно понять. К гипотезе доктора Фолкмана нельзя было отнестись серьезно, пока не был объяснен механизм, с помощью которого опухоли берут под свой контроль существующие кровеносные сосуды и создают новые.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 Ангиогенез стал основным направлением в исследовании рака. Открытие исключительной важности Позже Фолкман смог доказать, что ангиостатин может остановить рост нескольких видов рака. К общему удивлению научного сообщества, на фоне ангиостатина наблюдалось даже уменьшение имеющихся опухолей. Вспомните Сталинградскую битву. Как только маршал Жуков пресек поступление продовольствия в лагерь противника, нацисты стали отступать. Точно так же и опухоли, лишившись подпитки из кровеносных сосудов, начали сжиматься. Уменьшенные до микроскопического размера они стали безобидными. Кроме того, было установлено, что ангиостатин, атакуя новые кровеносные сосуды, не затрагивал уже существующие. Но главное он никак не влиял на здоровые клетки тела, в отличие от традиционных способов лечения рака, таких как химиотерапия и радиотерапия. Говоря по-военному, это вещество не вызывало сопутствующих разрушений, а значит, его можно было отнести к числу щадящих способов лечения. Как было написано в статье, опубликованной в журнале «Natural Medicine», Регресс первичных опухолей без токсических побочных эффектов ранее не был описан. За такой лаконичностью, свойственной научному лексикону, поверьте, лежит волнение, которое указывает на исключительное открытие. Фолкман и Орейли доказали роль ангиогенеза в метаболизме рака. Они коренным образом изменили наш взгляд на лечение рака. Если мы сможем управлять врагом, нападая на линии коммуникации, то следующий шаг предсказуем. Надо спланировать долгосрочное лечение, подрывающее попытки опухоли создавать кровеносные сосуды. Это лечение можно объединить с ударами тяжелой артиллерии, химиотерапии и радиотерапии. Важно учесть, что планирование долгосрочного лечения – требует терапии бездействующих опухолей по двум причинам. Чтобы защититься от рецидивов после ранее проведенного лечения и чтобы избежать развития метастаз после хирургической операции. Защитные механизмы, блокирующие ангиогенез. Сегодня фармацевтическая промышленность выпускает множество лекарств, подобных ангиостатину